Глава шестнадцатая. Своя среди монстров. Китай, остров Хайнань, город Санья и горный дом Серебряная паутина. Амина смотрела на приближавшуюся разлучницу, гостеприимно протянувшую к ней руки, и мечтала провалиться сквозь землю. Вейд так уже заподозрил, что она здесь своя, а после такого радушного приема у него уж точно не останется никаких сомнений в этом, и он больше не станет слушать ее оправданий. Разлучница продолжала монолог, обращенный к камине, хотя губы ее, густо покрытые блеском, не двигались, а выбеленное пудрое лицо казалось неживым и холодным, как у фарфоровой куклы. Добро пожаловать домой! «Мой дорогая, я знала, что ты придешь, но не ожидала увидеть тебя в сопровождении гостя. Похвально!» Тонкая прохладная рука разлучницы коснулась щеки Амины. «Ты прекраснее всех представительниц женской половины нашего рода!» Воскликнула она с любопытством, разглядывая ее и не обращая внимания на стоявшего рядом в хотя и не чистокровная. «А может быть, именно поэтому? Великая праматерь считает, что только у таких, как ты, есть все шансы стать ее преемницей. А это большая честь. Она должна взглянуть на тебя. Но не сегодня. Сейчас она ужинает. А после ужина сразу же отойдет ко сну. Завтра я отведу тебя к ней. Вот она обрадуется. А пока? Пока, если ты не очень устала, я могу показать тебе наше заведение. Ну, что скажешь?» разлучница прочертила рукой дугу в воздухе. «У нас здесь много интересного, и гостю твоему должно понравиться. Все мужчины обожают азартная игра, здесь полно способов ощутить небывалый азарт. Он ведь при деньгах, правда? Ты сказала ему, чтобы он захватил с собой кредитки?» Амина растерянно улыбнулась, но вдруг вспомнила, что в ее сумочке, висевшей на плече, полно кредиток. Ее и Кирилла. Правда, все они были пустыми, но ведь снаружи этого не видно. Щелкнув замком, Амина извлекла целую стопку пластиковых карт С золотистым теснением продемонстрировала их разлучница, вызвав у той восхищенный возглас, и убрала назад в сумку. Пора нам познакомиться. Я Зензен, -Зен, главная хозяйка в этом доме. Представилась разлучница. Так что, если возникнут вопросы, зови. Искать меня не обязательно. Можно позвать мысленно, и я услышу, где бы ни находилась. Ну. А как тебя называть? Амина не была уверена, что у нее получится так же легко транслировать свои мысли, как она их принимала от своей собеседницы, но та ее поняла. Красиво звучит, мне нравится, похвалила она, когда Амина также мысленно произнесла свое имя. А это Вэй, добавила Амина, не раскрывая рта, и покосилась на своего спутника с хмурым видом наблюдавшего за их немым диалогом. Скорее всего, Вэй не слышал ни слова, но догадывался, что они общаются. Ведь он знал о способности пауков-оборотней забираться в чужие головы. «Пауков-оборотней!» Амина с ужасом осознала, что ее подозрения о своей принадлежности к этому виду экзотической нечисти окончательно подтвердились. Она сама паук-оборотень, омерзительное существо, жуткая хищная тварь. И как теперь с этим жить дальше? Вэй возненавидит ее, а может быть даже убьет. А Возникло желание выбежать во двор и утопиться в пруду, который она заметила неподалеку от входа. «Вот же глупая!» Зензен -зен улыбнулась, мысленно посылая ей насмешливую фразу. «Ты должна гордиться своим происхождением. А что касается твоего возлюбленного, то не переживай. Он и пальцем не посмеет тебя тронуть, ведь ты можешь им повелевать. Но после того, как ты его съешь, найдешь себе другого». «Их еще много у тебя будет». «Они лишь добыча, и не стоит о них печалиться». «Кстати, имей в виду, каждого третьего полагается отдавать великой проматери. «Она много ест, но не может охотиться, потому что занята продолжением нашего рода». «Ее предназначение – откладывать яйца». «Каждая из нас мечтает стать ее преемницей». «Но не каждое это суждено. А вот у тебя, думаю, получится». У Амины потемнело в глазах, и она испугалась, что вот-вот грохнется в обморок. Заметив это, зензен зен приподняла уголки губ в милой улыбке и провела ладонью по ее плечу, словно успокаивая. Прикосновение оказалось неприятным, холодным и колючим, словно по коже пробежалась крупная насекомая. «Пойдем!» «Вижу, для тебя достаточно новостей на сегодня». Зен -зен потянула Амину за руку. «Я покажу тебе игорные залы, а ты проследи, чтобы твой дружок спустил там все свои денежки. Потом веди его к себе в комнату. Она на последнем этаже, номер 512. Там можешь его съесть, принять души как следует выспаться. Завтра я отведу тебя к великой проматери, и она определит твою роль в нашем обществе». Амина беспомощно оглянулась на Вея. «Понимает ли он, какая ему грозит опасность?» Вероятно, да. Но почему не пытается сбежать? Ведь за его спиной выход с открытыми настежь дверьми. Он быстро бегает. Ему наверняка удастся спастись. А она, ну, ей, по крайней мере, не грозит опасность быть съеденной. И она не пленница. Возможно, и у нее получится удрать отсюда со временем. Надо будет лишь улучшить момент. «Правда, не сразу. Она все же попытается найти Кирилла, если его, конечно, еще, еще не съели». Амина привлекла внимание Вэя и указала взглядом на дверной проем позади него, за которым виднелась освещенная фонарями лужайка. Вэй медленно моргнул. Как бы намекая, что понял ее, но вместо того, чтобы скрыться, двинулся следом за ней Зензен, -Зен, уводивший ее вглубь дома. Суровые стражи в черных балахонах, все это время стоявшие неподалеку с непроницаемыми лицами, замкнули шествие, отрезав Вэю путь к отступлению. Они начали подниматься по лестнице, похожей на свернувшуюся кольцами гигантскую змею. Зензен -Зен повела их вдоль второго этажа по игорным залам, сумрачным, шумным и людным. Их было так много, что Амина быстро сбилась со счета и запуталась, потеряв ориентир. Тир. В одном зале вдоль стен мерцали экраны игровых автоматов, производивших резкие звуки, имитирующие победные крики или звон сыплющихся монет. В другом крутились сверкающие позолотые рулетки в окружении столбиков из игральных фишек. В третьем клиенты резались в карты, в четвертом бросали кости, в пятом раскладывали какие-то расписные кубики на зеленом сукне. Заметив удивленный взгляд Амины, Зензен пояснила, что это местная азартная игра Маджонг вроде общеизвестного лото. В следующем зале на столах лежали клетчатые доски с круглыми камешками белого и черного цветов. Это было очень похоже на шахматы. Но Зэн сказала, что такая игра называется Войцы Очень древняя китайская забава. В одном из помещений царила невообразимая кутерьма. Люди в масках животных бегали и визжали, толкая друг друга. Оказалось, что там шла подвижная игра оборотень, очень популярная в Китае среди молодежи. А Мине там ужасно не понравилось. Ей дважды наступили на ногу и толкнули так, что она врезалась в стену. Зато в самом последнем зале было тихо, как на похорон «Нах, люди сидели за столами, склонив головы, и не шевелились. Что там?» Спросила Амина без труда, используя свои недавно обнаруженные телепатические способности. Паучи бои. Мое самое любимое место в этом притоне». Зензен -зен жестом указала на свободные места. «Присаживайтесь, им будет интересно». «Ну а я, пожалуй, оставлю вас. У меня полно других дел». Сердце Амины подпрыгнуло от радости, когда она поняла, что Зензен -зен сейчас уйдет, и они с Вэем наконец-то смогут объясниться и решить, что делать дальше, попытаться бежать или рискнуть и продолжить добиваться своих целей. Но Зензен, -зен, сделавшая шаг по направлению к выходу, вдруг обернулась и обожгла Амину гневным взглядом. «Даже не думай!» Ее слова, точно ядовитые стрелы, вонзились в разум Амины, вызвав сильную головную боль. В ушах зазвенело, в висках застучали маленькие, но очень тяжелые молоточки. Амина прикрыла глаза, когда через мгновение боль утихла, она огляделась и увидела лишь край кимоно, мелькнувший в дверном проеме. Пара длинных серебристых нитей протянулась вслед за ним, колыхаясь в воздухе. Неожиданная свобода так опьянила, что Амина не восприняла всерьез предостережение Зен -Зен И, повернувшись к Вэю, взяла его за руку со словами. «Идем! Нам надо где-нибудь спрятаться и поговорить!» Некоторое время Вэй молча рассматривал ее. В его взгляде смешались любопытство и отвращение. Затем он резко выдернул руку, убрал ее за спину, отвернулся и процедил. «Ты провела меня! Ты!» Дюрагума, эти монстры приняли тебя за свою, потому что ты сама монстр!» «Вэй, пожалуйста!» — умоляюще прошептала Амина. «Давай не будем говорить об этом здесь!» Она бросила быстрый опасливый взгляд в сторону присутствующих и обмерла, увидев людей в черных балахонах, не сводивших с нее пристальных взглядов. Как она могла о них забыть? Скорее всего, пока Зен-зен водила ее и Вэя по игорным залам, черные балахоны незаметно скользили следом за ними и остались поблизости, чтобы не дать им сбежать. Что ж, похоже, раз. Она, Амина обрадовалась свободе. Но если верить зен у Амины была здесь своя отдельная комната. Надо увезти туда Вэя, чтобы поговорить. Вот только как это сделать, если он всем видом дает понять, что не собирается ее слушать? Попытка прикоснуться к нему, чтобы привлечь внимание, вызвала у него бурный протест. Он оттолкнул ее руку и угрожающе буркнул. «Не забывай, у меня меч в рукаве». Амина отшатнулась и в отчаянии закрыла лицо руками. Отношение Вэя ранило ее до боли в сердце. Лить слезы она, конечно, не собиралась. Это была непроизвольная реакция на грубость. Но, судя по всему, стражи в черном решили иначе, потому что отделились от стены и двинулись к ним с Вэем. Их голоса разом зазвучали в ее голове. «Твой дружок бунтует? Отказывается наслаждаться жизнью? Не желает тратить деньги? Не поддается твоим чарам? Усмирить его?» Вопросы сыпались градом, и ее мозг, без того истерзанный волнениями за этот трудный день, готов был взорваться. «Ничего не надо, прошу! Не мешайте нам!» Мысленно завопила она, удивившись тому, что вопить в уме, оказывается, тоже можно. Они послушались и остановились, но не вернулись назад к стене, а остались стоять неподалеку. «Ну вот зачем ты все усложняешь?» — зашипела Амина в лицо Вэю. «Мы и так в переделке, а ты...» «Это я в переделке, еще в какой?» «А вот ты... Ты тут среди своих!» Тебе ничего не угрожает, так что зря нервничаешь. Говорил мне учитель, что Дерагума очень, не очень коварный. Я оказался прав, ты даже его ухитрилась обмануть. Он не распознал в тебе паучиху. Потому что я не паучиха. Но у меня, кажется, есть паучьи гены. Оборотни это каким-то образом чувствуют, поэтому принимают за свою... «Я родилась человеком. У меня медицинская карта есть, где указан вес, рост и все такое, всякие детские болезни. Если мы отсюда выберемся, я попрошу, чтобы мне прислали снимки и покажу их тебе. Я человек, слышишь?» Амина вдруг резко замолчала, сообразив, что говорит слишком громко и устремила испуганный взгляд на сидевших за столом игроков. В этот же миг все они вскинули головы и с любопытством уставились на нее, а черные балахоны начали переглядываться между собой, наверное, обсуждали поведение своей подопечной, причем делали это так, что Амина не слышала их мысленных переговоров. «Ой, что теперь будет?» Она придвинулась к Вэю, словно ища защиты, и на этот раз он ее не оттолкнул. «Ладно», — примирительно произнес он, — «нам действительно нужно поговорить». «Но не сейчас. Ты привлекла слишком много внимания, и теперь нам придется как следует потрудиться, чтобы усыпить бдительность паучей своры, которую к нам приставили». «Привлекла внимание!» — передразнила его Амина. «Все из-за твоего упрямства!» «Согласен. Я многого не знал. Пойдем, посмотрим на паучьи бои и сделаем ставки. У нас же нет денег!» «У меня есть немного. Для оттуда глаз хватит, а там что-нибудь придумаем». Под пристальными взглядами всех присутствующих Амина и Вэй проследовали к столу и заняли свободные места.